Глава 13. Эта гостиница не была такой пафосной и дорогой. Номер тут стоил пятерку в сутки. Правда, из еды включён только завтрак. Головин вышел на небольшой балкон на третьем этаже и, усевшись в плетеное кресло, закурил. Артефа была богатым городом, много различных светящихся вывесок с претензией на оригинальность. Люди на улицах даже в столь позднее время гуляли и общались. Многочисленные кафе не пустовали, слышался смех. Головин посмотрел на ночное небо, пытаясь найти взглядом станцию слежения, но та была надежно скрыта от глаз аборигенов маскировочным полем. Может, купить много белой краски и на центральной площади написать на языке эголь, чтобы тирай точно прочел, какое нужно оборудование для связи. Тогда уж на языке гол поправил ИИ. 60 лет назад ей руководил Тироси Кан из четвёртого народа. Тирай сменит его только за пару лет до катастрофы. Да хоть на китайском почему-то развеселился Головин, несмотря на то, что снова заломили виски. Главное привлечь внимание. Ты помнишь записи на этот год? На чем было сконцентрировано внимание персонала? Не помню. Естественно, в мою память залили только то, что требовалось для выполнения задачи. Так попали кое-какие общие сведения, что-то я увидел на записях, но у меня нет такой информации. Так что не надейся. И, кстати, с чего этот разговор? Я думал, ты не хочешь возобновлять контакт. А чёрт его знает. Мысленно развёл руками Павел. Если откровенно, хотя ты и так в моих мозгах копаешься, и знаю, что не особо горю, нравится мне этот странный мир. Мне бы не хотелось, чтобы он умирал. Как думаешь, почему путешествие в прошлое запретили? Чтобы его не изменить? Верно, даже незначительное действие может полностью изменить картинку мира в той точке, откуда ты прибыл. Все народы вселенной согласились, что это совсем лишнее. И только вот такие дикари, как вы, да местные, не в курсе и играются с огнем. Головин вспомнил рассказ Брэдбери и грянул гром. Просто бабочка. Верно, Павел, я подслушал твои мысли. Извини, не могу иначе. Там была бабочка. Ты уже такого наворотил. Даже контакт с Щербатым изменил линию, а затем был хромой. Потом ты убил двоих и выдал местным стражам убийцу. Боюсь, той точки пространства, откуда ты прибыл, для эксиолы больше не существует. Ты же говорил, путешествие в будущее невозможно. Не совсем так, возразил ИИ. Объект или субъект может вернуться в точку, откуда он прибыл, не дальше, а именно в эту точку, не секундой позже. Он не часть прошлого он часть настоящего. Ха, как все сложно. И как вы поняли, что изменилось будущее? У меня нет данных. Был какой-то эксперимент в прошлом. После этого изначальные чуть не потеряли несколько миров. Тогда они создали запрет. Головин зевнул. Разговор интересный, но его рубило. Он никак не мог привыкнуть к местному графику. И что? Ну запретили, и запретили, сонно заявил он. Они же не всеведующие». Ты не понимаешь, ответил Ии. Это сложно объяснить. В твоём мире наиболее близкое это воля бога. Для всех шести народов вселенной слово изначальных закон, табу, его невозможно нарушить. Познавательно. Ладно, спать пора. Слушай, а ты можешь что-нибудь сделать с моими биологическими часами? Я же с ума сойду. У меня минимум 6 часов лишних, а на самом деле 12. В принципе, можно попробовать. Давай так, я обдумаю, и если приду к выводу, что это реально, подстрою тебя под остальных аборигенов. А то у тебя все через одно место, как вы люди выражаетесь. Просыпаешься темно, в сон тебя клонит, когда еще солнце над горизонтом. Договорились. Даже новая выносливая оболочка вымоталась за все эти дни. Скачки, две короткие схватки, неправильный сон. Головин вычистил трубку и, поднявшись, вернулся в комнату. Нужно лечь спать, чтобы за завтрашний день побольше успеть. Вот только ночь выдалась тяжелая. Голова раскалывалась, штормила, словно он не на кровати в отеле, а на корабле, преодолевающем волну. Сны были вязкими, тяжелыми. Когда он проснулся, за окном был рассвет. Простыня и тонкое одеяло насквозь промокли от пота. И что со мной было? Стараясь оторвать тяжелую голову от подушки, поинтересовался мысленно Головин. Я выполнил твою просьбу. Тяжело далось. Заряд батареи просел еще на пять процентов». Но теперь, если все вышло, ты сможешь нормально жить по времени аборигенов». Головин глянул на часы. Те показывали 11 утра, и за окном занимался рассвет. Да, когда в сутках 36 часов, то рассвет начинается не в 3 и в 4, это глубокая ночь, а именно ближе к привычному старому полудню. Головин поднялся и с трудом доковылял до ванной комнаты. Он был разбит, словно всю ночь бухал, мешая коньяк и шампанское, водку и портвейн, запивая все это пивом. Могу отдать автоматической аптечке приказ ввести слабую дозу тонизирующего. Сделай милость, плеская ледяной водой себе в лицо, попросил Головин. Иначе я до вечера буду в себя приходить, даже думать больно. А ты еще добиваешь при каждом разговоре. Виски скиломети сильнее, чем в первый день. Перестройка организма и привыкание займет какое-то время. Жаль, Тирай не догадался настроить твои биологические часы по времени Ксиолы до того, как поместил тебя в эту оболочку. Применение препарата он не почувствовал, зато понял, что тот заработал, когда слабость и головная боль начали отступать. Так-то лучше. Доставая из шкафа костюм, улыбнулся отражению в Сейчас позавтракаю и можно прикинуть дальнейшие планы. Как думаешь, тут есть библиотека? Отличная мысль, обрадовался ИИ. -И. и не нужно покупать кучу книг, которые потом хрен куда денешь. Слушай, а я смотрю, ты все же соскакиваешь с официального скучного казенного языка. Раньше я бы не услышал от тебя слова хрен. Ну, пусть функцию изменения стиля мне отключили, но я самообучающаяся система. Так что да, я потихоньку принаравливаюсь к обычному общению. Уже плюс, а тот и был нудным, что звездец. Ладно, давай позавтракаем и вперед». Головин взял трость, перчатки и цилиндр и вышел из номера. Таков был местный этикет для среднего класса. За плащом вернётся, как поезд». В гостинице не холодно. Через час Головин спустился в холл гостиницы и направился к парте. Вместо девушки, которая вечером выдавала ему ключ, теперь сидела женщина постарше. Доброе утро, господин Павл», – вежливо поздоровалась она, вставая. Чем могу помочь? Как вы узнали, что я именно Павел? заинтересовался Головин. Ничего сложного, ответила та, улыбаясь. Сейчас в гостинице занято семь из 20 номеров. Остальных постояльцев я знаю в лицо. Они живут уже с неделю. Вы единственные, кто заселился вчера, и я вас не видела. Отличный вывод. Он посмотрел на латунный бейджик с выгравированным именем и улыбнулся. Зая. Но мне и вправду необходима ваша помощь. Мне нужна лучшая библиотека в столице, а еще самый большой торговый район. Я тут впервые и не знаю города. Женщина улыбнулась и указала на стойку с картами. Вам тогда лучше приобрести артефактную карту. Да, гораздо дороже обычной, 18 марок, но так вы легко сможете ориентироваться в артефе. Хм, задумался Головин. Деньги утекали сквозь пальцы. Стоит ли тратить почти двадцатку, если он не собирается тут задерживаться? Дней 5-6 максимум. Но каждый раз спрашивать у людей дорогу, и ведь наверняка он в столице не в последний раз. Карта много места не займет. Это плотный лист, сложенный гармошкой, легко помещающийся в кармане. Давайте, решился он, пригодится. Выложив на стол полтинник, нужно разбить, а то мелочи совсем не осталось. Убрав сдачу, он быстро разобрался, как работать с картой. Это была почти копия записной книжки, только попроще. Хотя для местных, наверное, все же дороговато, но как он уже понял, даже простейшие артефакты дешево не стоят. Он на корябел в небольшом окне поиска библиотека, и тут же карта ожила, показывая сразу шесть штук. Самая большая императорская Озеткнула ноготком в точку в самом центре неподалеку от императорского района, который располагался на огромном острове в центре самой большой на континенте реки. Но вам придется перебраться на другой берег. И не факт, что вас пустят. Это особая библиотека, туда нужен пропуск. И кому попало, простите, перехватив взгляд Головина посторонним людям, исправилась женщина. Его не выдают. Понятно. А что-то менее сложное? Куда можно прийти и просто ознакомиться с каталогом? Техническая литература, артефакторика, законы империи? Тогда все проще. Если вам не требуются документы из закрытого фонда, то вам вот сюда. Она указала на точку, на которой было написано: "Главная университетская библиотека". И тоже в центре, причем даже на этой стороне там с вас потребует разовый взнос за оформление доступа. Он невелик, всего пять марок, и вы получите 30 дней доступа. Потом следующий взнос, но уже три марки. «Пойдет», — согласился Головин. Главное, чтобы там нашлось то, что мне нужно. После чего он сразу нацарапал торговый квартал, и тут почти вся карта расцвела отметками. Вам лучше сюда снова указала пальчиком на плотную группу лавок Зая. Это торговая площадь, там можно найти все, что угодно, и не только из разных концов империи, но и из союза. Причём слово союз она произнесла с таким презрением, что стало ясно, что она сильно недолюбливает соседей. "Благодарю, Зая", кивнул Головин, стараясь не рассмеяться. "Уж больно странно для него это звучало в данном контексте. Вы мне очень помогли". Сунув в карман карту, он надел цилиндр, пользуясь большим зеркалом за спиной администратора, поправил его и, взяв со стойки перчатки с тростью, вышел на залитый поднимающимся солнцем бульвар. Сейчас в империи было время года наиболее подходящее к середине весны. До лета было еще дней 30. Вот тогда сюда придет жара. Здесь не было никаких месяцев и четкого разделения на времена года, что жутко неудобно. Аборигены пользовались термином четверть года. Привыкнуть к подобному было крайне сложно. Голова все еще слегка побаливала, и Павел, достав карту, быстро сверился с маршрутом. До библиотеки примерно километра три – Город, расположившийся на обоих берегах реки, был сильно вытянут, так что можно смело сказать, что Головин поселился почти рядом с центром. Глянув в сторону городских телепортов, он прикинул, что так доберется быстрее, но решил прогуляться, осмотреться. Посмотреть тут было на что, ведь Артефа самый крупный и богатый город континента. Широкие тротуары, по краям которых высажены аккуратно постриженные зеленые изгороди и деревья, напоминающие что-то плотное, шарообразное. Проезжая часть в две полосы. Да, хмыкнул Головин, вспомнив вечную проблему с пробками в Москве. «Тут местному Собянину будет еще тяжелее, если этот мир сумеет пережить грядущий апокалипсис. Хотя всё же не так все плохо. Это у него на родине все по дорогам ездят. Здесь-то уже летают, взлетят над домами и будут только садиться на проезжую часть. Хм, произнёс Павел. Он завертел головой, что-то выискивая. Да не может быть. И а в этом мире что, нет велосипедов? Искусственный интеллект задумался, вспоминая записи. Нету, заявил он наконец. На ни разу не попадались люди, пользующиеся каким-то другим транспортом, нежели летающие машины. Даю угадаю, ты хочешь научить аборигенов крутить педали? Ну да, хотя у них телепорты есть. Это здесь полно телепортов и в других крупных городах. А ведь для сельской местности, для небольших поселков, это отличный продукт. Кроме того, это спорт. Правда, вот нюанс как будут выглядеть джентльмены на велосипедах господа на таком ездить не будут если только как развлечение а вот обыватели нужно посмотреть в местных законах можно ли запатентовать идею неплохой план согласился ИИ людей на улице стало гораздо больше из любопытства мираж свернул в сторону длинной пешеходной набережной Ему было очень интересно взглянуть на императорский остров, куда так просто не попасть. Там располагались резиденции всех десяти правящих семей. Правда, только центральные. Вокруг столицы было кольцо усадеб, в которых жили остальные члены рода. Да, уж остров впечатлял. Он возвышался над водой метров на пятнадцать. Крепкое скалистое основание не давало случиться наводнению. На остров вели по три моста с каждой стороны. Белые особняки, утопающие в зелени, сверкающие в лучах утреннего солнца, крыша императорского дворца, золотые шпили. Да уж действительно красиво. Пожалуй, хорошо, что он не увидел этого там, откуда он прибыл. Было бы очень больно понимать, что красота мертва. Мосты тоже были произведением искусства, высокие, арочные, сложенные из огромных валунов. Раньше Артефа называлась Гелос, что на языке Дарсы означает прекраснейший, и была столицей единой страны, но после разлада ее удержали сторонники власти артефакторов, и она сменила название. Головин посмотрел на мост, находящийся от него всего метрах в ста. Именно в этот момент с острова по нему вылетели две машины: представительный лимузин с передком длиной в человеческий рост, а перед ней машина сопровождение отдаленно напоминающая советскую Победу, только подлиннее. "Они знают толк в стиле", хмыкнул Головин. "Интересно, это кто такой важный?" На капоте флажки с эмблемой рода Леор, тут же сообщил ИИ. Кстати, именно они являются основными разработчиками боевых артефактов. Но не обязательно это едет глава рода, возможно, кто-то из близкой родни. Да без разницы, мне в этот круг ходу нет. Во всяком случае, пока что. Еще минут десять, полюбовавшись островом, Головин направился дальше по набережной. До научной библиотеки было еще пилить с километров. Чего желает господин? спросил паренек лет 18 в синем пиджаке, на котором вышит герб с открытой книгой и чернильницей. Господин желает поработать в библиотеке, ответил Головин. Мне сказали, что это возможно. Да, наша библиотека одна из самых крупных. Вы знаете порядок? Для получения доступа в читальный зал вам нужно заплатить 5 марок. Это плата за месяц пользования и изготовления читательского билета. Следующий месяц, как и все последующие, обойдется в три марки. Помощь библиотекаря оплачивается отдельно 50 церсов запрос. Нормально тут так поставлена система выкачивания денег. Готов поспорить, что без помощи местных можно только пару бульварных романов найти, про себя сказал Павел. И выиграешь, согласился ИИ. Ладно, плати и пошли. Мне уже не терпится, Головин улыбнулся. Меня устраивают условия. Где можно оформить читательский билет? Молодой человек указал в коридор, ведущий направо. Вам в дверь с надписью "Регистрация читателей". Сама библиотека и читальные залы на втором этаже. Через 10 минут Павел по прозвищу Мираж стал обладателем заветного пропуска и лишился пяти марок. Поднимаясь по лестнице, он гадал, скольких марок лишиться, ища нужную информацию. Большие тихие залы. Людей в это почти что раннее утро немного. Занято всего столов семь. Серьёзные мужчины в возрасте, в хороших костюмах и очках что-то искали в многочисленных талмудах, сваленных перед ними. Центр зала был отдан под зону комфорта: столы, мягкие кресла. Чуть дальше комната для курильщиков, рядом еще одна. Там можно передохнуть, побеседовать со знакомыми, выпить саввы, съесть пирожное. Головин выбрал мягкое кресло, стоящее чуть в стороне, повесил плащ на вешалку. Все стены зала были заставлены высокими книжными стеллажами. Каталог был примитивный. Он разобрался с ним за пару минут, так что для первой задачи библиотекаря тревожить не пришлось. Отыскав Талмуд с основными законами империи, он оттащил его к столу, вынул записную книжку и ручку, которую принес из будущего, и принялся сканировать текст. Да уж выглядело это, наверное, странно. Мужчина проводит ладонью по странице пару раз, перелистывает. Сосед, сидящий в трех столах от него, недоуменно посмотрел в его сторону, приподняв левую бровь, но ничего не сказал. Пока Головин не мешает остальным и не портит книги, его не тронут. Нашёл закон о частной охране, наконец сообщил ИИ. Тут вообще много интересного. Но тебе пока это не нужно. Если что, я подскажу, когда понадобится. Где? заинтересовался Павел. Второй абзац сверху сам прочти, чтобы я не цитировал. Головин склонился к книге, разбирая непривычные еще буквы. Минут пять у него ушло на ознакомление с текстом. Что ж, частная охрана в этом мире существовала, но существовала четко под контролем императора ин надзором УП, управление правопорядка. Основатель обязан был получить разрешение на охранную деятельность и капитанский патент. А вот это было уже довольно сложно. Это третий старший офицерский чин в армии империи. И если им не награждали старшего лейтенанта, то по выслуге можно было получить его только через 10 лет безупречной службы. Всего чинов было пять. Если переводить на русский: лейтенант, старший лейтенант, капитан, полковник, генерал. Майор в цепочке отсутствовал. Конечно, патент можно купить, но обычно это стоит гораздо больших средств, чем он располагает. Да и вопрос не в этом. Охрана это хорошо, но вся она регламентирована: что, кого, как и сколько. Не то. Наконец, вникнув в текст, мысленно проинформировал Головин ИИ. Давай дальше искать. Что-то должно быть про наемников и наемные отряды. Давай. Информации очень много. Я не сумею ее переварить сходу, так что все в копилку, потом буду обрабатывать. Головинке кивнул и стал снова водить рукой по страницам. Народу к этому часу в библиотеке прибавилось Хорошо, что он занял одиночный стол, поскольку даже за общим осталось всего пять или шесть мест. Есть про наемников», сообщил ИИ. Головин склонился над страницей, разбирая буквы. Что ж, уже что-то. Создавать наемные отряды в империи не запрещалось. Правда, им запрещалось покидать пограничные области империи. В принципе, оно и понятно кому тут нужны в центральной части. Нечего солдатам удачи людей пугать, они должны пугать неприятеля. И снова то же самое обязательное условие грёбаный капитанский патент. Интересно, это касается королевства? Скорее всего, да. Тут же отозвался ии. Но там наверняка патент получить проще. Если я хочу реализовать план, похоже придется озаботиться его добычей. На открытую книгу легла чья-то тень, причем человек остановился, глядя на Головина сверху вниз. Павел поднял глаза, столкнувшись взглядом с крепким мужчиной с холеным лицом. Внешность у него была крайне неприятная, слащавая, тонкие губы презрительно сжаты, лицо вытянуто, напоминает крысиную морду. Волосы, слипшиеся от геля или чего-то, что тут используют для этого, зачесаны назад. Костюм дорогой, брюки со стрелками, о которые наверняка можно порезаться, туфли лакированные, так и сияют, ничто простым ботинком Головина. Головин откинулся на спинку кресла, равнодушно уставившись на незваного гостя. Крысюк озадачился. Видимо, не такой реакции ожидал, но решил, что он персона более важная и пошел в наступление. Господин изучает законы империи, похвально. Причём господин прозвучало с максимальным презрением. Голос у него оказался такой же противный, как и внешность. Головин ничего не ответил, продолжая разглядывать наглеца. Молчание оппонента заставило незваного гостя еще больше растеряться. Это замечательно, что обитатели окраины изучают написанные для них законы. Головин снова проигнорировал намек. Фраза была построена хорошо, и смысл был прост. Я пуп земли, и закон на меня не распространяется. Скорее всего, член младшей ветви какого-то рода, прокомментировал ИИ. Возможно, согласился Головин. Посмотрим, до чего он договорится. Сомнительно, что он решится на наезд прямо тут и вряд ли в драку полезет, так что опасаться нечего. Молчание абонента и его равнодушный взгляд злили мужчину, который, наверное, был старше теперешнего Головина года на три. Ему явно около 30. Я Аркинор МТОР Младшая ветвь Теоров. Они производят самоходы и артефакты для речного транспорта. Довольно влиятельный род, сказал ИИ. Павел Мираж наконец-то ответил Головин. Аристократ скривился, словно у него под носом куча смердящего дерьма, отойти подальше не получается. Вы закончили? пересиливая себя, спросил Кинор. Мне нужен стол. Нет покачал головой Головин. Я тут надолго и только начал свои исследования. Кинор не ожидал, что его так легко и вежливо пошлют, и немного растерялся. Похоже, он уже осознал, что выбрал жертвой для наезда не того человека. Советую вам поспешить, меж тем продолжил Головин. За вашей спиной осталось три свободных места, и вы скоро рискуете остаться стоять. И на будущее пребывать в библиотеку пораньше, пока есть свободные столики. Чернь процедил сквозь зубы кинар. Мы еще встретимся. И резко развернувшись, пошел к выходу из читального зала. Обязательно, негромко, но отчетливо прокомментировал Головин. До скорой встречи. Крысюк, не успевший уйти далеко, обернулся а его ненавидящим взглядом и покинул зал. Головин окинул взглядом соседей. Те тут же отвели глаза. Понятно, что в тишине те, кто сидел ближе всего, отлично слышали разговор, и, судя по их лицам, кинораней отлично знали и связываться с ним не хотели. На это Павел только еще раз хмыкнул и продолжил сканировать свод законов империи. На вторую половину книги у него ушло около получаса. Оставив на столе трость, цилиндр и перчатки, показывая, что тот занят, Головин отнес том обратно и вернулся к каталогу. Вот тут начались сложности. По плану, составленному вместе с ИИ, он должен был раздобыть все, что касается артефакторики и кристаллов. Вот только в примитивном каталоге можно было весь мозг сломать. Служитель, сидевший неподалеку, с интересом наблюдал за ним, ожидая, когда Головин плюнет на экономию и обратится за помощью. И Головин сдался. Здравый смысл победил. Милейший, выбрал он самое нейтральное обращение. Мне требуется помощь. Нужны труды по артефакторике и кристаллам, Их свойства, возможности, сферы применения. Мужичок, которому на вид стукнуло лет шестидесятки, кивнул. "Мол, понимаю. 50 сёрсов за книгу". Головин вздохнул: "Несите пока десяток по обеим темам, потом посмотрим. Я тут не последний день". Мужчина поднялся и направился к стеллажам. Картотека ему была не нужна, скорее всего, запрос довольно частый. Головин же, пока ему добывали материал, взяв трубку и табак, отправился в курилку. Нужно было немного передохнуть и подумать. Да кофеку местного выпить не мешало. После перенастройки биологических часов он стал уставать гораздо быстрее. Похоже, придётся приспосабливаться.